Он был большим другом Клеменции и ее отца-короля Карла Венгерского. Помню, как он сидел в том же кресле, что и вы, милорд. Недобрый был человек. Сам сын менялый, он целый час говорил мне о своем презрении к профессии банкира. Но пусть он бывал злым, пусть пьянствовал с девками в злачных местах а сам твердил о своей небесной любви к Беатриче. А зато первый показал, сколь певуч наш язык. Никто до него не сумел этого сделать. А как он описал? «Ад, милорд!» Вы не читали? Ай-яй-яй-яй! Прикажите-ка вам перевести. Содрогаешься при одной мысли, что так оно и есть. А знаете, в Равенне где мессир Данте прожил свои последние годы, люди со страхом разбегались при виде его, ибо думали, что он и в самом деле спускался в преисподнюю. До сих пор немало людей отказываются верить, что он действительно умер два года назад. Они утверждают, что он волшебник и не может умереть. Да, он не любил ни банков ни его высочества Валуа, который изгнал его из Франции. Пока Толомея рассказывал о Данте, он прижимал раздвинутые рожками пальцы к деревянной ручке кресла. «Вот вы будете здесь, милорд», — вновь заговорил он, делая пометку в толстой книге. «Сразу же после Монсеньора Мариньи». Не беспокойтесь ни того, которого повесили и о котором только что упомянул его светлость Артуа, нет, а его родича, епископа Бовесского. С нынешнего дня я открываю вам счет на десять тысяч ливров. Можете использовать их по своему усмотрению. Мой скромный дом всегда к вашим услугам. Ткани, оружие. Вы возьмете здесь, у меня, и получите любые товары в кредит. У Толомеи уже давно вошло в привычку давать людям взаймы деньги на покупку того, что он сам же продавал. А как ваш процесс против тетушки, ваша светлость? Не намерены ли вы возобновить его теперь, когда достигли такого могущества? Спросил он Роберро. «Непременно. Непременно!» но всему свое время», — ответил гигант, вставая. «Торопиться нечего, я давно убедился, что излишняя поспешность мне только во вред. Пусть моя дружайшая тетушка стареет, пусть растрачивает силы в мелких тяжбах с вассалами и своим сутяжничеством каждый день наживает себе новых врагов». Пусть приводит в порядок замки, с которыми я не совсем бережно обошелся во время последнего пребывания на ее землях и которые на самом-то деле принадлежат мне. Она начинает понимать, во что ей обойдется владение моим добром. Ей пришлось одолжить его высочеству валуа пятьдесят тысяч ливров — которых она в глаза не увидит, ибо их дали в приданное за моей супругой, и именно из этой суммы я уплатил вам долг. Как видите, эта шлюха на самом деле не такая уж вредная особа, как об этом говорят. Я только стараюсь поменьше с ней встречаться, ибо она меня до того любит, что вполне может отправить к праотцам, подсунув какое-нибудь засахаренное дроже, от которого уже отдало Богу душу немало наших родичей. Но я верну свое графство, банкир. Верну, будьте уверены. И когда это случится, я сдержу свое слово и сделаю вас своим казначеем. Провожая посетителей, мессир Толомеи, осторожно нащупывая ступеньки, спустился по лестнице и довел их до двери, выходившей на Ломбардскую улицу. Когда Роджер Мортимер осведомился, под какой процент ему даны деньги, банкир жестом дал понять, что вопрос этот излишен. «Окажите лишь честь, заглядывая в мой банк, навещать меня», — сказал он. «Вы, несомненно, сможете рассказать мне, «Много поучительного, милорд!» Слова эти сопровождались улыбкой, а левый глаз вдруг приоткрылся и даже слегка подмигнул, что должно было означать «поговорим наедине, без болтливых свидетелей». От холодного ноябрьского воздуха, ворвавшегося с улицы, по телу старика пробежала легкая дрожь. Но как только дверь за посетителями закрылась, Толомей прошел за прилавки в маленькую комнату для ожидания, где находился Бокаччо, кочующий представитель компании Барди. Друг Бокаччо обратился к нему Толомей. «Сегодня и завтра. Скупай все английские, голландские и испанские монеты. Итальянские флорины, дублоны, дукаты» всю чужеземную валюту. Можешь переплачивать под Денье, а то и подва на каждой монете. Через три дня цена на них возрастет на четверть.